«Сомневаюсь, что Джо мог поднять его в одиночку. Так ведь?» Он снова кивнул. «Кто помогал Джо?» «Эндрю?» Суэйн скинул голову. «Джо заставил Эндрю помочь ему. После этого Эндрю сломался?» «Не знаю. Возможно, он и без этого сломался бы. Эндрю, я... Мы уже не были прежними». «Выходит, Хавьер Мора все-таки оказался прав». Это было не горе, это были угрызения совести. И что же случилось потом? Что я мог сделать? «Да много чего», — подумала Майя. Впрочем, она приехала сюда не за тем, чтобы обличить Кристофера Суэйна или отпустить его грехи, ей нужна была информация и ничего более. Я должен был хранить тайну, понимаете? Так что я попытался обо всем забыть, пытался жить своей обычной жизнью, Но ничего уже не было, как прежде. Я скатился в учебе, не мог ни на чем сосредоточиться. Тогда-то я и начал пить. Да, я понимаю, что это звучит как оправдание моим слабостям. «Кристофер, что?» «Полтора месяца спустя вы все оказались на той яхте». Он закрыл глаза. «Что там произошло?» «А вы сами-то как думаете, Майя?» «Давайте. Вы же все теперь знаете» вот и расскажите мне что произошло сложите два и два значит вы все оказываетесь на яхте которая плывет к бермудским островам майя наклонилась к нему вы все напиваетесь в особенности наверное лично вы это первый раз когда вы собираетесь вместе после смерти тео эндрю тоже там присутствует с ним работал психолог но лечение ему не помогло его разъедает чувство вины И он принимает решение. Не знаю точно, как именно все произошло. Так что, может быть, вы расскажете мне об этом, Кристофер? Эндрю стал вам угрожать? Нет, он не угрожал, — покачал головой Суэйн. Это были не совсем угрозы. Он просто... Эндрю начал упрашивать нас. Он не мог спать, не мог есть. Господи, до чего же он ужасно выглядел? Он сказал, что мы должны пойти во всем признаться, потому что он не знает, сколько времени еще сможет держать все это в себе. Я был так пьян, что с трудом понимал, что он вообще говорит. И что произошло потом? Потом Эндрю шел на верхнюю палубу, чтобы не находиться рядом с нами. Через несколько минут Джо вышел за ним следом. Суэн пожал плечами. «Ну и все. И вы никогда никому об этом не рассказывали». «Никогда. А двое других ребят, Ларри Рая и Нил Корнфелд...» Нил собирался поступать в Ель, но потом передумал и пошел в Стэнфорд. Ларри вроде бы уехал учиться куда-то за границу, по-моему, в Париж. Мы окончили выпускной класс как в тумане, и с тех пор никогда больше друг друга не видели. «И вы хранили тайну все эти годы», — Суэйн кивнул. Так почему же именно сейчас, спросила Мая, почему вы решили сказать правду именно сейчас? Вы сами знаете почему. Я в этом вовсе не уверена. Потому что Джо мертв, ответил Суэйн, и я наконец-то чувствую себя в безопасности. Глава 31. В то время, пока Майя шла к машине, В ушах у нее звучали слова Кристофера Суэйна, потому что Джо мертв. В итоге, похоже, все упиралось в то, что она видела на записи со скрытой камеры. Пора поразмыслить логически. Существовали три возможных варианта, которые объясняли увиденное. Первый, и наиболее вероятный, заключался в том, что кто-то состряпал это видео в какой-то программе наподобие фотошопа. Подобные технологии существовали. Мая ведь не успела толком изучить видео. Но технически провернуть это было бы не так сложно. Второй, и почти столь же вероятный, объяснялся тем, что Джо Мая померещился или привиделся в галлюцинации, либо ее рассудок еще каким-то образом сыграл с ней злую шутку, результатом которой стал образ воскресшего Джо. Эйлен Финн, Любила присылать ей ролики с оптическими иллюзиями, в которых тебе кажется, будто ты видишь что-то одно, а потом камера самую чуточку смещается, и ты понимаешь, что твой глаз построил определенную картинку преждевременно. Если прибавить к этому ее ПТСР, ее лекарство, убийство сестры и связанное с ним чувство вины, тот вечер в Центральном парке и все остальное, разве получится у нее сбросить эту возможность со счетов. Третий, и наименее вероятный, заключался в том, что Джо каким-то образом ухитрился выжить. Если уверен второй вариант, что все это плод ее воображения, то с этим так или иначе ничего не поделаешь, ей все равно придется пройти через все это, потому что правда, хотя и не сделает тебя свободным, поможет сделать мир немного лучше». Если же это варианты один или три, из этого почти наверняка следовало, что Изабелла ей солгала. Она видела Джо на записи, и тогда выходило, что единственная причина, по которой она притворялась, будто не видела Джо, пшикнула Майя в лицо из перцового баллончика, завладела картой памяти, а потом залегла на дно, крайне проста, она во всем этом замешана. Майя села в машину... Завела двигатель и включила собственную подборку песен. Imagine Dragons принялись уговаривать ее не приближаться к тьме, потому что там скрываются демоны, если бы они только знали. Мая запустила приложение, отслеживающее положение GPS-трекера, которое она прилепила на машину Гектора. Во-первых, если забыла в этом замешано. Она не из тех, кто действует в одиночку. Ее мать Роза, кстати говоря, тоже была в ту ночь на яхте и наверняка к этому причастна. Ее брат Гектор тоже. Во-вторых, что же сегодня все тянет на арифметику? Разумеется, был шанс, что забыла на самом деле пустилась в бега. Но Мая на этот счет сильно сомневалась. Вопрос был лишь в том, как ее найти. Мая вытащила из бардачка пистолет... Проверила GPS-трекер и увидела, что пикап Гектора припаркован на территории жилого комплекса для прислуги в Фарнвуде. Тогда она перешла в раздел истории и просмотрела список всех мест, в которых его автомобиль побывал за последние несколько дней. Из обычных маршрутов садовника выбивался только многоквартирный дом в городке Паттерсон в штате Нью-Джерси, куда он зачем-то регулярно наведывался. У него, конечно, могли там жить друзья или подружка, и все же это как-то подозрительно. Ну и что теперь? Даже если Изабелла в самом деле скрывалась по этому адресу, моя не могла просто так поехать туда и начать стучаться во все двери подряд. Нужно действовать решительней. Время пришло. У нее на руках есть уже почти все ответы. Нужно найти оставшиеся... И раз она навсегда положит всему конец.